Вновь тишина, и наконец вот оно, чудо. Впрочем, чудо только для гостей, для постоянных членов кружка, вполне рядовое событие. Добрый вечер, раздался нежный голосок. Раздались ответные приветствия, дружелюбный смех. Все заговорили разом. Добрый вечер, у Иван. Вот и ты. Я знала, что ты придешь. Умница, девочка. Желаю всем доброго вечера, повторил голосок. У Иван рада видеть папочку и мамочку и всех остальных. «О, какой великан с бородой! Мэйли? Мистер Мэйли, я ведь уже видела вас!» «Мэйли великан, а я малышка! Рада вас видеть, мистер великан!» Энид и Мэлоун сидели, как громом пораженные. Но общение между невидимым существом и остальными членами кружка проходило так непринужденно, что напряжение быстро спало. Голосок был очень высокий и тонкий, такой фальцет взрослому недоступен. Нежный голос девочки. Да, именно так. Но среди присутствующих не было никакой девочки. Разве только она пробралась в комнату, когда потушили свет? Что же возможно. Однако голос шел из центра круга. Как ребенок попал туда? «Успокойтесь, мистер», – проговорил голосок, как бы отвечая на мысли Мэллоуна. «Папочка сильный. Он поднял Куи Иван и поставил на стол. А вот сейчас я покажу вам такое, чего папочки не сделать «Смотрите, рупор поднялся в воздух», – вскричал Болсовер. Фосфорицирующее пятно бесшумно взмыло вверх. Теперь оно покачивалось над головами людей. «Поднимись выше и постучи по потолку», – попросил Балсоубер. Пятно послушно поплыло выше, и все услышали металлическое постукивание. Затем снова послышался голосок. «Какой умный папочка!» Взял удочку и забросил рупор к потолку. «Но как ему удастся говорить таким голосом?» «Что вы думаете, молодая леди?» «А это вам подарок от Уи Иван!» Что-то мягкое упало на колени Энит. Девушка ощупала подарок. «Это цветок, хризантема. Спасибо, Уи Иван!» «Дар небес?» – спросил Мейли. «Нет, мистер Мейли. Она стояла в вазе на физгармонии. Поговорите с нашей девочкой, мисс Челленджер. Связь не должна прерываться». «Кто ты, Уи Иван?» – спросила Энит, не сводя глаз со светящегося пятна над своей головой. «Маленькая темнокожая девочка, мне восемь лет!» «Что ты говоришь, милочка?» – вмешалась мать семейства, урезонивая девочку своим глубоким грудным голосом. «Тебе было восемь, когда мы познакомились, а ведь с тех пор прошло много лет!» «Это для вас много, для меня миг! Пока я работаю на вас, мне всегда будет восемь лет! Когда же я кончу, сразу вырасту! У нас здесь другое время, мне все время восемь лет!» «Обычно они взрослеют точно так же, как мы на земле», — сказал Мэри. «Но если им поручают работу, которую должен исполнять непременно ребенок, они не взрослеют до ее завершения. Что-то вроде задержанного развития». «Вот-вот, именно задержанного развития», — гордо подтвердил голосок. «Этот великан всегда учит маленькую девочку изысканным английским выражением. Все засмеялись. Общение было удивительно легким и искренним. Мэлоун расслышал шепот и нит. «Ущипните меня, Эдуард, а то мне кажется, что я сплю». «Меня тоже нужно ущипнуть». «А песенку ты у иван спросил Болсоувер. «А то как же? Уиван споет для вас». Она начала петь какую-то простенькую песенку, но вдруг, слабо пискнув, замолкла, и тут же раздался стук упавшего на стол рупора. «Ушла энергия», – констатировал Мэйли. «Думаю, пение поможет. Смайли, сыграйте дивный свет, укажите нам путь!» Вновь зазвучало чарующее пение. Оно еще не прекратилось, как чудеса возобновились, но опять только для гостей. Для всех остальных это было, видимо, делом привычным. Хотя светящееся пятно свидетельствовало, что рупор по-прежнему лежит на столе, два голоса, мужской и женский, подхватили мелодию. Последние звуки смолкли, и в комнате вновь воцарилось напряженное молчаливое ожидание. Его прервал низкий мужской голос, говорил образованный англичанин. Ни его интонацию, ни манеру выражаться Боусоувер никогда бы не смог произнести. Добрый вечер, друзья. Сегодня неплохая энергия. Добрый вечер, Люк. Добрый вечер, послышалось со всех сторон. Это наш покровитель, объяснил Боусоувер. Высокий дух из шестой сферы, советы его всегда поучительны. «Вам я, может быть, и кажусь высоким, но бесконечно мал для направляющих меня. Не своей мудростью делюсь я с вами, не заблуждайтесь, я только передатчик». «Он всегда держится скромно», — сказал Болсовер. «Никакого хвастовства, это только подчеркивает его величие». «Вижу среди вас двух новых людей, добрый вечер, мисс. Вы, полагаю, ничего не знаете о собственной энергии и вашем предназначении». «Ничего, скоро узнаете». «Добрый вечер, сэр. Вы находитесь в преддверии величайшего открытия. Может быть, хотите задать мне вопрос? Я вижу, вы делаете записи». он действительно пытался как мог стенографировать в темноте происходящее. «Так о чем же мне рассказать вам?» «О любви и браке», — предложила миссис Болсовер, кокетливо подталкивая локти мужа. «Хорошо, постараюсь кое-что объяснить». Но долго говорить не смогу, к вам здесь установилась целая очередь. Комната кишит духами, жаждущими пообщаться с вами. Прежде всего хочу, чтобы вы поняли, для каждого мужчины есть только одна женщина. Для каждой женщины только один мужчина. Встретившись, они больше не расстаются и став одним целым поряд в вечности. Все предыдущие союзы случайны и бессмысленны. Раньше или позже каждый находит свою половину. Не обязательно на земле, возможно, в следующей сфере, где мужчина и женщина общаются между собой точно так же, как и на земле. Главное, у каждого мужчины и каждой женщины есть тот родной человек, с которым они обязательно воссоединятся. В будущей жизни сохраняется лишь пятая часть земных браков. Все остальные случайны. Настоящий брак, союз душ. Плотское общение всего лишь материальный символ любви, ровным счетом ничего не значишь, смешной и даже вредный. И если отсутствует то главное, что он символизирует. Моя мысль ясна? «Предельно ясна», — отозвался Мэйли. «У многих на Земле не те спутники жизни. У некоторых их нет вообще». И это даже лучше, но со временем каждый обретает супруга. Будьте в этом уверены, а возможно с вами и останется и ваш прежний спутник. «Хвала Богу! Слава Всевышнему!» – прокричал другой голос. «Вы ошибаетесь, миссис Мелда. К этому он не имеет ни малейшего отношения. Все решает любовь, истинная любовь, только она соединяет. Она живет своей жизнью, вы своей». Может, даже на разных планетах. Но однажды вы встретитесь, и к вам вернется ваша юность. Когда вы употребляете слово «любовь», подразумеваете ли вы сексуальный союз? «Вот вас куда занесло», пробормотала миссис Боу «Дети здесь не родятся. Такое бывает только на земле». Об этом говорил и великий учитель. В воскресенье не женятся, не выходят замуж. Конечно, нет». У нас вершатся союзы душ, чистые, глубокие, блаженные, когда сливаются плотностью помыслы и чувства, но сохраняется индивидуальность. На земле с этим высоким супружеством может сравниться разве что первая пылкая страсть, когда влюбленные даже не помышляют о физической близости, настолько возвышено их чувство. Позже они приходят к плотскому выражению любви. Но сердца их знают, что тот нежный союз душ был во сто крат прекраснее. Итак, я ответил вам, какие будут еще вопросы».